Штаб-квартира Наши дни. Вот. Секретарь принёс докладную записку и положил на стол. «Что это?» — лениво спросил Оберст Гюльтен, начальник отдела немецкой разведки, которая отвечала за восточное направление. «Это отчёт из города Райский. Там по причине, не относящейся к делу, был убит наш основной агент, но хорошо, что мы перестраховались и отправили туда ещё одного человека». «Да, это было умно. Даже то, что они не знали друг о друге. Так что там по итогу?» — вяло поинтересовался он, не желая в эту адскую жару, от которой не спасали даже кондиционеры, читать неинформативные отчёты. То, что в России случился провал, он уже знал в общих чертах. Да что там. Гюльтон никогда и не верил в эту сказку о формуле вечной жизни. Но по старой немецкой традиции обязательно надо было проверить, недаром же его предшественник, старый Хрыч, Бережно хранил эту папку и, уходя на пенсию, отдельно напомнил о ней, прося не забывать и мониторить. Вдруг картина Кандинского кораблю «Мола» где-нибудь да всплывёт. Этот старый маразматик был уверен, что это случится. И, надо же, не ошибся. Картина и вправду всплыла. «Там пустышка», — докладывал секретарь. «В картине был зашифрован посыл, что вечная жизнь в детях. Представляете, бред какой!» Но мы проверили, в принципе, это вполне в стиле Эйнштейна выдавать простые истины за свои великие открытия. Так что смело можно ставить точку в этой истории. Вы уверены? Так доложил агент под кодовым именем Мать. Ей можно доверять? О да, Мать замотивирована самым надежным способом. Ее сын в тюрьме и своей работой она выбивает ему лучшие условия содержания и возможную амнистию. У нас была подготовлена для нее шикарная легенда. «Что прикажете делать с делом картина Кандинского? Удаляем, как неперспективная перспективная?» Гюльтон поморщился. «Не надо ничего и никогда удалять. Просто положи на дальнюю полку, как это сделал мой предшественник. Кто знает, что может пригодиться в будущем? Мир очень быстро меняется, и его истины тоже. И да, агент-мать докладывает. Русские знали, что мы интересуемся картиной. Плохо. Значит, крот всё-таки есть», — протянул Гюльтон. «Хотя нет, всё же, наверное, хорошо. Теперь нам будет легче его вычислить. Об операции знали пятеро». «А может, это ты у нас русский шпион?» Засмеялся он, обращаясь к секретарю. «Но я не знал об операции до её окончания», ответил секретарь немного обиженно. «Я был в отпуске?» «Я пошутил», — сказал снисходительно Гюльтон. «Я помню, что тебя не было в это время. Иди». Секретарь вышел из кабинета начальства и выдохнул. «Только что русский разведчик...» Избежал провала.